тяжелые мысли. Существуют разные мнения о причинах русской катастрофы. Одни во всем винятся в державе, другие — евреев, третьи войну, четвертые — большевиков. Я же думаю, что главным образом была виновата наша проклятая российская половинчатость, та неспособность наша к категорическим решениям, которая нашла себе идеальное выражение в знаменитой формуле «постольку поскольку». Было время, когда и сама революция могла быть предотвращена, или, по крайней мере, надолго отсрочена. Для этого Николаю II нужно было сделать решительный выбор между Конституцией и беспощадным уничтожением всякой оппозиции в самом ее зародыше. Он этого не сделал, с одной стороны, не идя ни на какие уступки, а с другой терпя оппозиционную думу и печать почти революционную. Николай II вообще был истинно русским человеком. Его скитания между Псковом и Дно могут служить ярким символом нашего русского шатания. Когда царь сошел со сцены, его шатания возобновили его преемники, вечно колебавшиеся между твердой властью и неограниченной свободой, между страхом революции и страхом реакции. Эти шатания и погубили Россию, которую можно было спасти, несмотря ни на войну, ни на большевиков, ни на революцию. Революция — не гроза, не потоп, не землетрясение, против которых, да и то не всегда, бессильны люди. Если это и стихия, то стихия человеческая. А человеческую стихию всегда можно направить в то или иное русло. Только для этого нужна твердая воля, способная принять определенное решение и провести его до конца без колебаний и оговорок. Допустим, на момент любой из вышеперечисленных объяснений катастрофы. Пусть это будет война, евреи, большевики, все что угодно. Раз близость катастрофы была осознана, а осознанна она была, ибо все наперебой кричали, что уже бьет двенадцатый час, то для предотвращения этой катастрофы нужно было прежде всего определенно решить, Россия гибнет, ее надо спасать во что бы то ни стало. Если бы такое решение было принято, то выводы последовали бы сами собой. Нарочито, грубо говоря, если в катастрофе виновата война, нужно немедленно прекратить войну. Если большевики, нужно перевешивать всех большевиков. Конечно, всякое решительное средство рисковано, но опаснее нерешительности нет ничего. Во всяком случае, нельзя было изображать буриданова осла. И самое спасение России ставить в зависимости от того, поскольку сие не противоречит верности союзникам или принципам гуманности и свободы. Ибо раз спасение России было поставлено в зависимости от чего бы то ни было, спасение и быть не могло. Так было, но все это дело прошлое. В конце концов, спорить о том, как надо было поступить вчера, совершенно бесполезно. Такие споры только вызывают то болезненное томление духа, которое переживает проигравшийся игрок, когда на другой день после проигрыша мучительно старается учесть, что было бы, если бы накануне он поставил не на ту карту, а на другую. Время? Вот та стихия, против которой действительно бессилен человек, что прошло, того не вернешь. Но ведь у нас не только прошлое, у нас есть и настоящее, и мы хотим иметь будущее. Для того, чтобы его иметь, надо учесть уроки прошлого, а между тем я с ужасом вижу, что мы действительно ничего не забыли и ничему не научились. Конечно, теперь даже самые твердокаменные легитимисты понимают, что свежение советской власти и будущее России зависит от самого русского народа. Не только эмиграция, но даже и вся Европа бессильно завоевать великую страну и подчинить ее своей воле. Но все же, будь русская эмиграция единой, организованной силой, она могла бы играть большую роль. Наша распыленность, наша партийная рознь усиливают позицию тех иностранных ревнителей и поборников советской власти, которые, указывая европейскому общественному мнению на нашу бесплодную и бессмысленную грязню, внушают, будто большевики это единственная сила, способная справляться со взбаламученным народным морем. А отсюда град признаний Торговые соглашения, кредиты и все прочее, что длит огонью советской власти и страдания русского народа. Отсюда и страдания самой эмиграции, которая ведь тоже есть часть русского народа, из которой никто не считается, третируя ее, насилуя, унижая и оскорбляя. Поэтому вряд ли найдется кто-либо, кто не понял бы, какая острая необходимость в единении всей русской эмиграции без различия партий и убеждений. Об этом единении стоном стонет, криком кричит эмигрантская масса, уставшая, сбитая с толку, бесконечный распри ее руководящих верхушек. Об этом с удивлением и возмущением говорят все приезжие из России. И тем не менее, как только возникла мысль об Общеэмигрантском съезде, так сейчас же и воскресла проклятая формула постольку-поскольку. С первого же шага между двумя руководящими органами эмигрантской печати Последними новостями Милюкова и возрождением Струве возникла ярая полемика. Вот уже месяца два она ведется с неослабевающим жаром. Милюков и Струве наносят друг другу мастерские удары. У меня нет охоты аплодировать их полемическому искусству. Факт тот, что господин Струве сразу заявил, что та часть эмиграции, которая одержима республиканско-демократической ересью, и не желает преклониться перед чудотворным образом угодника Николая Николаевича, не имеет права принимать участие в съезде зарубежной России. Господин Милюков же немедленно дал понять, что поскольку съезд будет возглавляться монархистами, постольку демократии неуместно участвовать в этом предприятии. Таким образом, обе стороны сразу поставили предполагаемый съезд под угрозу бойкота со стороны той или иной части эмиграции. А этим сразу предрешается и неудача съезда, ибо он имеет смысл только в том случае, если это будет съезд всей эмиграции, а не только одного ее крыла, как бы велико это крыло ни было. Эмиграция, разделенная на две хотя бы и неравные части, уже не имеет никакого значения. Я никак не могу разделить точку зрения одного левого журналиста, который предложил приветствовать съезд, как съезд определенно монархический, в целях наглядно убедить мир в бессилии монархистов. Такое предложение можно делать только глядя через забор на улицу, где дерутся чужие люди, но никак нельзя относиться таким образом к драке в собственной семье и по существу своему. Это предложение ужасно, ибо оно показывает, как глубоко зашло разложение. Люди готовы провалить общее дело, лишь бы насолить друг другу как будто не существует никакой русской эмиграции, а все дело в том, кто кому насолит больше, мелюков или Струве, монархист или демократ. Очевидно, эти люди уже не способны понять, что русская эмиграция как таковая есть одно целое, и провал какой бы то ни было ее части знаменует в конечном счете и провал всего целого. Невольно возникает тяжелая мысль. Трудно допустить, чтобы эти люди не понимали, как бесплодны их пышные турниры из-за прекрасных дам республики и монархии, когда и дам-то этих вовсе нет. Ибо даже рядовому обывателю понятно, что пока существует советская власть, и не видно, когда пробьет час ее падения, всякие споры о будущей форме правления в России совершенно бессмысленны, и не только бессмысленны. Они противоречат самой логике, ибо нельзя же признавать за русским народом прав самому решать свою судьбу и в то же время судьбу эту предрешать. Но есть ли эти идеологическая непримиримость и полемический задор лишь средство прикрыть безнадежность и печальную пустоту своего существования? И в самом деле представим себе на миг, что нас съезде или в печати определенно победила бы та или иная страна. Допустим, что Милюков воздвиг чудотворный образ Николая Николаевича или Струве стал под республиканское знамя. И вот нет больше никаких разногласий. Кровожадные тигры реакции возлегли рядом с ягнятами истинной демократии. Будущая форма правления в России выработана, принята и единогласно утверждена. Ну и что же дальше? А дальше пришлось бы закрыть все последние новости. И возрождение, ибо не о чем было бы спорить, а делать тоже нечего. Я думаю, что несчастнейший день в жизни Милюкова был бы тот день, когда все с ним согласились бы, а Струве покончил бы жизнь самоубийством в тот миг, когда все стали бы под знамя вождя, ибо нет ничего скучнее, как изрекать истины, против которых никто не возражает, а неподвижно стоять под каким бы то ни было знаменем даже и просто. Невозможно. Но все это происходит по той же причине, по какой мы не могли предотвратить всеми осознанную катастрофу семнадцатого года. Мы до сих пор не можем себе уяснить, что все несчастья России не в том, что в ней нет республики или монархии, а в том, что она находится во власти большевиков. Если бы мы это уяснили то мгновенно исчезли бы туманные призраки воображаемых монархий и республик, которых никто же не видит нигде же. И перед нами встала бы одна и общая задача — свержение советской власти. Конечно, мы, эмигранты, самостоятельно свергнуть большевиков не можем, но мы могли бы помочь России и средствами, и людьми. Но для этого нужно прийти к определенному решению, поставить перед собой одну цель — оставить в стране идеологические разногласия и создать один общий центр действий. Только на этой почве возможно единение русской эмиграции, и только под этим лозунгом возможен был бы съезд зарубежной России. В противном случае он ли вовсе не состоится, или будет никому, кроме самих монархистов, ненужной монархической демонстрацией, Или мы явимся зрителями грандиозного диспута с заранее известным концом. Идеология не терпит уступок по существу. Ни при каких условиях демократы не убедят монархистов в преимуществах республиканской формы правления, и никогда монархисты не смогут внушить республиканцам преданность монархии. Мы увидим всех премьеров, выслушаем множество блестящих речей, а затем та или иная страна, оставшись в меньшинстве, демонстративно покинет зал заседания. И кто бы там тогда ни остался, монархисты или демократы? Все останется по-прежнему, как будто никакого съезда и не бывало, только разве что газетная полемика, за последнее время поутихшая за отсутствием тем, надолго оживиться, получив свежий материал для взаимных обвинений. Но, увы, я прекрасно знаю, что, взывая к созданию центра действия, изображаю глаз вопиющего в пустыне. Эмигрантская масса. Та, которая в кровавой гражданской войне доказала свою способность к действию, распылена и безгласна. У нее нет ни средств, ни физической возможности создать свою организацию помимо руководящих верхушек. А руководящие верхушки, да ведь это те же самые люди, которые своей неспособностью к действию и своим идеологическим сектантством сами и создали то трагическое положение, в котором мы и находимся. Переродиться они не могли, а сорок лет странствования по пустыне еще не прошли.